Административное право. Курс лекций. Сведения об авторе. Ткач Александр Николаевич специализируется в области административного, налогового, жилищного права, правового сопровождения сделок с недвижимостью. Работает в юридической консалтинговой компании Советник. Настоящий аудиокурс содержит лекции по административному праву. В доступной форме рассмотрены основные теоретические вопросы курса с учетом новой системы и структуры федеральных органов исполнительной власти, изменения административного законодательства. Курс можно использовать в качестве учебного пособия для студентов высших и средних учебных заведений по дисциплине «Административное право».